Глава 28. Лёша. Разговор с моей Никой немного расслабляет напряжение, копившееся несколько последних дней. Нужно как-то ещё немного набраться сил и терпения, чтобы разгрести все оставшиеся проблемы с женой. Они с ребёнком ещё в больнице. Я стараюсь общаться только с врачом и знаю, что послезавтра их выписывают. Малыш уже достаточно окреп, чтобы оказаться за пределами роддома. Знаю также, что Вероника отказалась кормить ребёнка сама и его перевели на смесь и этот, казалось бы, неважный факт, меняет в моей голове многое. Во мне крепнет уверенность, что ребёнок жене не нужен, и внутри становится паршиво. От Вероники можно ожидать чего угодно, и я прошу врачей следить за женой в оба. И после всего разговор с моей Никой, как глоток свежего воздуха, освежает и вселяет надежду, что постепенно всё наладится, и мы сможем преодолеть трудности, которые свалились на голову. Я надеюсь, что нам удастся пройти это всё. Зачем-то захожу в детскую и осматриваюсь, наверное, уже в тысячный раз с того дня, когда увёз Веронику рожать. Ничего не изменилось. Всё стоит на тех же местах, что и вчера. Собачий Лэй отвлекает, и я присаживаюсь на корточке, чтобы потрепать Жужу за ухом. Она радостно встречает моё внимание, виляет хвостом и преданно заглядывает в лицо. «Что, Жужик, гулять идём с Кирюхой?» Она словно чётко понимает, что я ей говорю, прыгает и крутится вокруг себя, довольно поскуливая. Надеваю поводок и открываю сообщение от Ники. Брови удивлённо взлетают, когда понимаю, что мы живём в одном районе. Буквально через три дома. «Вот это да!» Присвистываю, и на лице невольно появляется улыбка. Проходим жужие дворы и оказываемся возле дома, в котором живёт моя семья. «Моя семья!» Эти два слова впиваются шипами в самое сердце. «Четыре года. Я потерял четыре года из нашей общей жизни, и никак уже этого не восстановить». Стряхиваю головой, набираю Нику. «Да, Лёш». И снова улыбаюсь. Один её голос вызывает во мне прилив необузданной нежности. Хочется, чтобы она рядом была, закутывать её в свои объятия, целовать губы её сладкие и не переставая шептать, «Как я люблю её, до сих пор люблю». «А переставал ли?» «Выходите». Ника угукает и скидывает, а у меня в груди пузырьки лопаются. Сейчас, сравнивая свои ощущения рядом с Никой и с женой, я понимаю, насколько колоссальна разница. То, что было с женой, далеко даже от влюблённости. Скорее, я цеплялся за то, что она связана с моим прошлым, не более того. И боялся эту ниточку оборвать. Но сейчас всё изменилось, и я готов сражаться за своё счастье рядом с Никой и Кириллом. Жужа сидит возле ног и терпеливо ждёт своего нового друга. «Я же, наоборот, ощущаю столько нетерпения, что боюсь лопнуть». Писка домофона, и Кирилл вырывается на улицу. «Жужа!» Присаживается возле неё на корточки и сгребает в маленькие кулачки шерсть. «Привет, Лёша! Хорошо, что вы пришли ко мне в гости!» Следом выходит Ника, кутаясь в пёструю накидку. Несмело улыбается, а я держусь, чтобы не подойти и не сгрести её в охапку. «Думаю, что для Кирилла это будет удар!» Нужно всё же сообща с Никой, подготовить его к тому, кто я такой и что делать с этим. «Привет, с...» — осекаюсь, ловлю на себе испуганный взгляд Ники. «Салага, как дела?» Кирилл надувается. «Я не салага, я уже взрослый, мамин защитник». Гордо выпячивает грудь, а я не могу сдержать смеха. «Не сомневаюсь, даже ты молодец». «Я поиграю с ней, лёшь». Поднимает на меня умоляющий взгляд голубых глаз. Киваю, и сын уносится в скверик возле дома. Ника прячет руки и ежится. Смотрит внимательно за сыном. Всё же рискую, пока Кирюха отвлекается на гонки с Жужей, притянуть Нику к себе. Она расслабленно выдыхает и приваливается к моему плечу. «Чёрт, хорошо как! Родное моё!» Замерзла, Зарываюсь носом волосы и глубоко вдыхаю этот запах, который за четыре года не выветрился. «Да, свежу сегодня. Щёчки слегка розовеют, а я не могу насмотреться на неё. Как вы?» Начинаю разговор. Не знаю, сколько Ника выделит мне времени, а обсудить нам есть что. «Хорошо, Кирюшка сегодня в саду лепил из пластилина самолёт. А ты как? Как Вероника с ребёнком? У них всё хорошо. Послезавтра выписывают». Ника дёргается и, кажется, хочет отстраниться. Но я не позволяю. Сильнее стискиваю на её плече пальцы и прижимаю к боку. «Ник, это не меняет моих намерений. Я разведусь с женой. Мой адвокат уже готовит все документы. Единственное, я не знаю...» что. Её спина напрягается под моей ладонью, будто она ждёт от меня какого-то подвоха. «Что делать с самой Вероникой, с тем, что она провернула, всю голову сломал?» Ника выгибает бровь. «Ты хочешь ей отомстить, Лёш, за то, что она тогда помогла тебе?» Мотаю головой, прикусываю губу до боли. «Она не рассказала про вас с Кирюхой, хотя знала, что у меня есть ты, и знала даже то, что ты скоро родишь. Она сжимает губы и замолкает на какое-то время». «Здесь только тебе решать, Лёш, как поступать». И в этом она права на все сто процентов, только мне предстоит как-то искупать вину перед моей Никой и оставлять жену ни с чем, потому что она отчасти виновата в том, что лишила меня сына, и сейчас она уже не сможет прикрыться своей беременностью. Переключаюсь на ещё одну важную для себя тему. «Ты лучше мне скажи, как будем говорить Киру, что я его родной отец? Надеюсь, ты не собралась хранить эту тайну вечно». Ника недовольно морщит носик. Как будто ты бы мне позволил это сделать. Не могу скрыть смешка и получаю в ответ возмущённый взгляд. Стискиваю свою женщину в объятиях. Не могу никак удержаться. «Не, не позволил бы, но я не хочу его травмировать. Хочу, чтобы ты сама решила, как и когда будет лучше. И вообще, как это всё сделать?» Ника как-то обречённо вздыхает. «Я думала об этом, Лёш. Но пока я не могу решить, как будет лучше. Честно!» Опускает голову. Поникает вся. «Да, ситуация не из простых». «Папа, вот он, и надо как-то донести до ребёнка, почему папа не жил и не живёт с ними, да и вообще, почему не появлялся. А если ему сказать, как есть, что папа попал в беду и не мог вспомнить вас?» Ника поднимает на меня взгляд и слегка хмурится. «Надо подумать, Лёш. Я не буду скрывать, просто дай нам время, ладно?» «Конечно, я дам всё, что угодно, только бы они не вычёркивали меня из своей жизни. А расскажи мне». Тихий голос Ники отзывается дрожью во всём теле. Опускаю взгляд на неё, смотрю на приоткрытые губы, не хочу ничего рассказывать, хочу целовать до потери сознания. Но делаю совсем другое. Рассказать что? Что тогда случилось? Четыре года назад. Она словно боится произносить эти слова, боится, что это может повториться, или думает, что я их тогда бросил по своей воле. Прикусываю щёку и делаю глубокий вдох. «Мне нужно набраться терпения. Я понимаю Нику. Она, скорее всего, пытается убедить себя в том, что тогда я не предавал, не уходил. И я понимаю, что ей нужно время, так как в её глазах я не лучше предателя. А поэтому нужно терпеливо и подробно отвечать на каждый её вопрос, чтобы снова вернуть доверие. Я полетел в столицу, потому что мне нужно было передать срочный заказ. Ты это должна знать. Дожидаюсь кивканники, чтобы продолжить». Я ужасно не хотел ехать, но доверить простому курьеру украшения в несколько сотен тысяч я тоже не мог позволить. Это был один из самых щедрых клиентов. Я взял машину на прокат и поехал вручать заказ. Но меня слили. В одном из дворов перекрыли путь, вытащили из тачки и хорошенько долбанули по башке. Видимо, они прямо рассчитывали на то, что я либо сдохну, либо потеряюсь надолго. В принципе, угадали. Я потерялся на четыре года. Ника прикрывает рукой рот, и я вижу, как её глаза наполняются болью. Провожу большим пальцем по щеке и улыбаюсь. Не надо грустить, всё позади. Я рад, что они не завершили начатое. Мне пришлось, правда, новое изделие делать Рустаму уже за свой счёт. Нашли того, кто это сделал? Я киваю. Мой несостоявшийся заказчик, злопамятный оказался скотина. Я ему отказал и не сделал игрушку для его любовницы. И вот он решил пойти таким незамысловатым путём. Пас меня даже, чтобы провернуть это всё. «А почему ты ему отказал?» «Ну, потому что времени было мне дано мало, требований много, и платить он не хотел по моему прайсу». Ника удивлённо хлопает глазками. «Вот так просто? Взял и украл?» Криво усмехаюсь. «Как видишь, и сломал мне и ещё двум людям жизнь, даже трём, если ещё учитывать мою жену». Ника вздрагивает, и я тут же жалею, что упомянул Веронику. «Прости, пытаюсь быстро исправиться». Ника мотает головой. Это теперь часть твоей жизни, и мне как-то нужно будет с этим смириться, потому что я не собираюсь вычеркивать тебя из жизни Кирюшки». Ника переводит внимательный взгляд на сына, но я уже проверил, что он носится за Жужей и играет с ней. «А и своей, Ник», вглядываясь в её грустные глаза, ей самому становится тошно. «Я мог бы убедить себя в том, что я не виноват, но по факту виноват. Я оказался женат на другой женщине. А ещё мне нужно ждать, пока Веронику с сыном выпишут, чтобы заняться разводом». Кажется, с каждым днём после того, как память ко мне вернулась, в моей жизни всё только запутаннее становится».